По дороге в лагерь оскорбленный жених вынашивал план мести. В Йорке он никогда не бывал. У лорда целая стража, и город совсем незнакомый. Как же ему спасти Розамунду? Он что-нибудь обязательно придумает, он сделает это. Еще не добравшись до лагеря, сын кузнеца придумал одну штуку. Должно сработать. Пусть сам он не знает Йорка... Зато его знает молодой Десс. Надо торопиться, тогда он успеет пробраться в город в повозке этого парня, который вроде хотел поспеть туда до вечерних колоколов, обменять настрельных ими оленей и кроликов ну увесистый бочонок пива. Прихватит помощничков покрепче. Неужто таким ражим мужикам не вырвать Розамунду из лап Ревенс будь он трижды могущественным? Бедная страдалица, чистая его голубица! Стивен чуть не заплакал, подходя к биваку. — Что, бегал любоваться на его светлость? Или больше на его бабу? — спросил Стивен его приятель Мэки лукаво подмигивая. Поднявшийся тут же дружный гогот, мгновенно стих, когда мужчины увидели измученное лицо Стивена. «Да что с тобой, паря?» — спросил Мэкки. «Я только что видел призрак Мэкки. Только призрак этот живёхонек из мяса и костей». С этими словами он ринулся искать Десса. Вскоре лагерная повозка уже тряслась на колдобинах, направляясь к Йорку. Им повезло. У Бутемской заставы они оказались не так далеко от кавалькады лорда, дожидавшейся разрешения на въезд. Стивен сразу их приметил, в особенности берет лорда. Он какие пышные перья в него понатыканы! Стивен представил, как этот грабитель целует Розамунду и не только целует. Страшно заскрипев зубами и едва дыша от одной мысли об этом, Стивен попытался утешить себя тем, что нынешней ночью поганому ублюдку уже не придется наслаждаться красой Розамунды. Судьба была милостива и надоумила Ревенс Крэга отправиться сегодня с Розамундой на прогулку. Погулял и будет с него. «Завтра этот поганец уже ее не увидит», — Стивен стиснул кулаки, изрыгая проклятие. «Розамунда была сговорена ему в жены. Она может принадлежать только ему», — Стивен воткнул нож в свой ремень, воображая, как он вонзит его в сердце соперника. Не выпуская их из виду, прошипел он Дессу, когда они въехали внутрь. Дес кивнул, передав приказание Стивена остальным. Подчиниться не составляло труда, поскольку движение почти не происходило. Толпы заполонили темнеющие улицы. Стивен ошеломленно озирался по сторонам, девясь огромным домам. В иное время он и сам с удовольствием бы здесь побродил да поглазел на богатые постройки. Заполненные людьми улицы и манили, и пугали. Йорк подождет. Сегодня он должен отомстить. Вот что сегодня главное. Стивен дал себе клятву — спасти свою возлюбленную Розамунду. Когда лорд Ревенс Крэг и его леди одевались к ужину, на улице началась легкая метель. После прогулки времени на ласке не осталось, к тому же в присутствии слуг Розамунда ни за что не решилась бы, даже на самые невинные любовные шутки. Она просто диву давалась, как это Генри может не стесняться своего Джема и ее Марджери, он их попросту не замечал, будто какую-то мебель. Верна от того, что с измольства ему внушили, что слуги вроде бы ничего не видят, не слышат и не понимают. Будучи крестьянской дочерью, Роза Мунда знала, какое это заблуждение. Излишняя осведомленность слуг частенько могла навредить даже самым могущественным хозяевам. Розамонда нарядилась в свое желтое платье с расшитой накидкой, а волосы убрала под перевесь, украшенную дорогими каменьями, летний подарок Генри. Она с восхищенной улыбкой поглядывала на мужа, облачившегося в изумительный атласный дублет. На шее его блестела цепь с медальоном, вторая цепь была на бедрах. На нем были черные обтягивающие панталоны и высокие сапоги, а самым замечательным было то, что к золотому поясу он прикрепил ее бархатный кошелек, не побрезговал показаться с ним перед важными вельможами, с которыми им предстояло сегодня ужинать. Генри тайно ей улыбнулся, и, польщеная, она сразу поняла, что он думает о ночи, а не об ужине. Пип и еще один слуга должны были освещать им дорогу в гостиницу «Орел и дитя». Розамунда дрожала скорее от того, что ей предстояло покинуть привычную уже комнатку. Она и сама не знала, почему ее так пугает предстоящее пиршество. — Волнуешься? — сочувственно спросил Генри, увидев, как она сжала губы. Розамунда кивнула, стиснув его пальцы. — Просто я хочу, чтобы ты гордился своей женой, дорогая моя. Если ты скромненько сядешь в уголке и не будешь мешать разговору мужчин, я очень буду тобой гордиться, и все будут тобою очарованы, не меньше меня самого. Она не очень верила его лесным словам, но выслушать их было все же приятно. Стараясь отогнать недоброе предчувствие, она подошла к гостиничной двери. Нынешняя прогулка не очень-то удалась. Она чуть не угодила в беду, как только съехала с тропы. Рано она возомнила себя искусной наездницей. Только когда они очутились снова в городе, перестала трусить. Розамунда с изумлением обнаружила, что, несмотря на позднее время, на лон полно народу. Пол улицы загораживала какая-то повозка, груженная пивными бочками. Прохожие возмущенно роптали, однако парень, сидевший на ней, только дерзко отбрехивался, не двигаясь с места. Розамунда старалась держаться ближе к домам и не смотреть на прохожих, то и дело отпускавших ядреные словечки. Розамунда приметила, что на улице одинаково грубы и дворяне, и городская чернь. Интересно, если бы она была одна, они осмелились бы с ней заговорить? Сумерки быстро сгущались, и Розамунда не на шутку побаивалась, что сейчас кто-нибудь из толпы как выскочит, да как схватит ее, она вздрогнула и поспешила вслед Генри, ибо там, где маячила повозка, невозможно было пройти вдвоем. Вопреки опасениям и страхам Розамунды... Ужин в гостинице «Орел и дитя» прошел очень славно, а златовласая любовница Айртона даже ей понравилась. Ее звали Даяной, и она сразу же выделила Розамунду среди прочих, видать, по причине ее молодости, потому что леди Стоукс была уже весьма зрелой Матроной, и ее явно шокировали бойкие манеры Даяны. Розамундо. Эта леди очень смущала, поскольку не спускала с нее глаз, не иначе как хотела подробно описать своим друзьям, супругу Генри Ревенскрэга. Придирчивые взгляды леди Стоукс немного портили Розамунде настроение, но ужин был чудесный, с множеством очень дорогих блюд. Чтобы лучше угодить своим посетителям, хозяин нанял двух танцорок и певца, распевавшего под лютню и бубен жалостные любовные баллады. Сквозь сверкающие чистотой окна было видно, как медленно падают снежинки, укрывая крыши золотисто вспыхивая в полосках света у пригостиничных фонарей. Чуть позже к их застолью присоединились еще какие-то мужчины. Розамунди становилось все тоскливее. Генри, из-под тишка на нее поглядывая, виновато пожимал плечами, но не мог же он уйти, не окончив разговор, это сочли бы невежливостью. Даяна все чаще зевала и в конце концов объявила, что намерена лечь в постель. Аэртон тут же лукаво подмигнул и сухарским видом взлохматил свою рыжую шевелюру. Ему тем более неприлично было оставить своих гостей, жарко обсуждавших подробности Уэйкфилдской битвы. Нужно было, улучив момент, отпустить Даяну. Певец исправно распевал дальше свои баллады, но знатные гости его уже и не слушали, разгоряченные боевыми воспоминаниями Вином и Элем. Когда гости Айртона перекочевали в корчму, стоявшую в аккурат посередке между кобылей и головой и только что покинутой ими гостиницей, Он предложил Даяне отправиться к при припоручив ее Пажу и своему слуге. Он, дескать, придет позже. Даяна попросила Розамунду составить ей компанию, и та обрадовалась несказанно, надеясь, что это достаточный предлог, чтобы не сидеть снова в душном зале, выслушивая бесконечные рассказы о доблестях победивших. Генри чуть заметно кивнул, отпуская ее. «Старые олухи! Ишь, как их цель это разбирает!» — проворчала Даяна, когда они спускались в гостиничную прихожую. Слуги несли их с Розамундой плащи. «Если через полчаса не явится, лягу спать. Пусть пеняет на себя!» — хихикнула она, оглядываясь на Айртона и Генри, снова что-то разливавших покупкам. Розамунда кивнула, одобряя ее намерение, бросив раздраженный взгляд на Генри, толкующего о чем-то с лордом Стоуксом, а ведь обещал ей, что они вернутся к себе пораньше, что-то не похоже, этот пьяный гвалт будет длиться вечно. «Можем пройтись». «По лавкам завтра, если ты не прочь», — сказала Даяна, выжидая, когда Паш отворит перед нею дверь. С улицы пахнуло холодом, и на плиты пола упала горстка снежинок. «Я не прочь», — сказала Розамунда. Но она не знала, какие планы на завтра у Генри, и неопределенно добавила — Завтра как-нибудь сговоримся. Вот и славно. Мне тоже нужно хоть немного развлечься. Эти старые хрычи до смерти мне надоели. Очень похожи на леди Артон. Уж такая, скажу тебе по секрету, Святоша, Она уже старуха, но очень богатая. Богатство сэра Айртона держится главным образом на ее деньгах, так что мне грех на нее очень уж жаловаться. Тем более, что большая часть этих денег идет на меня, — подмигнула она Розамунде. А Генри, в конце концов, взял в жены такую красотку, которую не стыдно было бы иметь и любовницей. Она игриво ткнула Розамунду в бок а на улице все мило. Снег забивался в каждую щелку, окутывал крыши, сугробами ложился на мостовую и на ступени крылечек. На Лонн-Лейн была жуткая темень, и беглянки рады были, что у них есть хоть пажи с факелами. В гостинице «Кожаная фляга», где квартировал сэр артон подошли очень быстро. Там тоже из верхних комнат доносилось пьяное пение и вопли. Видать, нынче вечером весь Йорк празднует победу ланкастерцев розамунда пошла пожелать своей новой приятельнице спокойной ночи оставив пипа на улице бедный малый стоял и трясся с недаемой странным предчувствием и уверенный что они с госпожой будут теперь одни на этой проклятой темнющей лонлейн даяна расцеловалась в прихожей с розамундой и отправилась наверх а ее провожатая Опасливо вышла на улицу, уже совсем пустынную. Увидев, как дрожит пламя факела, она поняла, что творится с ее пажом. — Успокойся, Пип. Видишь, наша кобыля и голова видна отсюда, — попыталась подбодрить его Розамунда. Действительно, сквозь снег можно было разглядеть пламя фонарей над гостиницей, желтыми полукружьями, освещавшими мостовую, и красиво постриженные кусты, посаженные по бокам от входа, которые теперь превратились в сугробы. Розамунда ускорила шаг, нечая, как бы ей скорее очутиться в тепле, в надежных гостиничных стенах. Через несколько минут они будут на месте, и Пип успокоится. У каждой двери, у каждого поворота им мерещилась засада, они старались держаться поближе, а вот и узенькая, дурно пахнущая дорожка, ведущая к входу, но тут перед ними выросла чья-то темная тень — пип только изумленно вскрикнул когда у него вырвали факел в то же самое мгновение чата ладонь зажала розамундирот, заглушая ее вопль она тщетно пыталась вырваться Пиппа повалили на землю, и, обернув ему голову плащом, чтобы заглушить крики мальчика, стали избивать, пока он не утих. Розамунда сопротивлялась изо всех сил. Она хотела позвать на помощь, но из стиснутого ладонью разбойника рта вылетало лишь мычание. Она увидела, что ее окружают еще какие-то темные фигуры. Ладонью брали, и Розамунда хотела крикнуть «Помогите!» Но не успела. Теперь ее голову обвязали платком. Она все равно пробовала кричать, но крик ее тут же заглушался завыванием метели. Потом злодеи связали ей руки и куда-то подошлили она едва чувствовала под собой ноги. Когда она споткнулась, ей дали отдышаться, но потом похитители снова помчали ее за собой по извилистым улочкам, убегая все дальше от Лонн-Лейн. В конце концов Розамунду пихнули в какую-то дверь и накинули на голову грязный вонючий мешок. Теперь она не могла ни бороться, ни кричать, и, что было самое ужасное, не могла понять — Куда ее ведут? Кажется, к какой-то повозке. Она, задыхаясь, снова попыталась вырваться. В ответ раздались проклятия. Кто-то ее ударил, чтобы утихомирить. Потом она словно провалилась во тьму. Очнулась она от страшного холода. Все суставы ломила, в висках стучала. Розамунда не сразу вспомнила, что с ней и от чего такая темень, а, вспомнив, обезумела от страха. Эти грабители собираются ее прибить, пока они не слишком ее мучили, только рот замотали, да надели на голову этот гадкий мешок. Но это пока. Она, содрогнувшись, представила, как эти головорезы пустят ее по кругу, утоляя свою похоть. Генри наверняка уже ее хватился. Он ее спасет. Кто же, как не он, ей нельзя терять надежду. Голоса, донесшиеся снаружи, означали, что мучители ее тут, рядом. Потом Розамунда плавно качнулась, ее куда-то увозят. Она услышала дробный стук копыт и поскрипывание старенькой повозки. Мужские голоса пропали в каком-то гуле. Потом повозка остановилась, а вокруг слышался теперь просто оглушающий гвалт. Крики, мычаяние, блеяние скрип колес точно на ярмарке. И тут вдруг раздался сердитый окрик живее. «О, ужас! Розамунда!» Признала голос стражника у городских ворот. Розамунда отчаянно рванулась, попытавшись сесть и позвать на помощь, но обнаружила, что теперь у нее связаны не только руки, но и ноги. Ее новый плащ был все еще на ней. Розамунда порадовалась великодушию разбойников. Несладко бы ей пришлось в этой телеге ночью, замерзла бы. Похитители увозят ее из Йорка. Сомнений не было. Генри никогда ее не отыщет. Розамунда вспомнила услышанные когда-то леденящие сердце истории о том, как украденных женщин продают в лондонские увеселительные дома. Нет, судьба не может обойтись с ней так жестоко. Теперь, когда они с Генри нашли свое счастье... Слезы текли по щекам Розамунды, стекая под платок, засунутый ей в рот. Мешок пах землей и кровью. Отвратительно было ощущать его. Несчастная закрыла глаза, стараясь преодолеть страх и подбодрить себя надеждой. Увы, это было слишком трудно. Она учуяла резкий запах пота, значит, кто-то из бандитов здесь, рядом с нею. Глаза ее все чаще смыкались, и, убаюканная дорожной качкой, она задремала.